Глава четвёртая. Голова кружилась, горло сдавливало незаглянанием, паникой, дыхание сбивалось, застревало в груди, рваное, слабое. Оцепенение накатывало такое, что я не знала, от сдерживающего ли это плетение. Велезар не сводил с меня глаз, тёмных, проникающих куда-то глубоко-глубоко, в самое нутро. Я выше задрала подбородок, Единственное движение, на которое хватило сил. Оно не подарило уверенности. Наша разница в росте будто увеличилась, как и мой страх, завладевший мной целиком, без остатка. Впору радоваться, что окаменела, не получилось дрожать, подобно листве на дереве, которая меня намертво впечатала. Велизар склонил голову набок, чёрная прядь расчертила его высокий лоб. Он нахмурился, словно моя реакция ему не нравилась. От чего-то это отрезвило. Прорезался голос. Что-то быстро выдавила я, прозвучало на удивление ровно. С выпуска всего неделя минула, а ты меня уже нашёл. Сама нашлась. Но о предыдущих тебе известно. Похвально. Культ в пустошах не по мою душу. Здесь не исследованные земли. племена стайными знаниями или ещё что увели зараз свои дела в этих краях у меня свои просто совпало блестящее было решение сюда сунуться я стиснула зубы прилила злость выводя из ступора пальцы зашевелились в плетении боевого заклинания в ту же секунду шею сжала стальной хваткой его ладони мир померк всё тело онемело безвольно Моя рука опустилась. Даю, гадаю. Ухо обжёг шёпот. Все эти годы ты представляла, что сделаешь в нашу встречу, в деталях и победных красках, став взрослой, сильной, такой смелой, покажешь, на что способна, за прошлое отомстишь красиво и триумфально. Нет. Так не будет. Хватка смыкалась, не давая ни шанса вдохнуть. Я вздрогнула, ощущая свой пульс на кончиках его пальцев, будто моя жизнь в его руке. И это было правдой. Тогда, сейчас, всегда. Вот она, донеслось сзади, приглушённо, как сквозь толщу воды. Мы её чуть не упустили. Одна тут шастает. Велизар отвернулся. Железные пальцы соскользнули с моей шеи. Я сползла по стволу вниз. Долгожданный вдох показался обжигающим. Лес заволокла пелена, но подоспевших типов я разглядеть сумела. Сколько их было, понять не могла. Силуэты размывались, в глазах плясала рябь. "Одна", ответил Велезар. "Но вам бы мало не показалось, если бы догнали". "Кто она такая вообще?" взревел зло третий голос. Тава еле жива. Это про Октавию? Тава милота -то как. Тоже от патруля отстала, что ли? Размытая фигура сплюнула в траву рядом со мной, и я мысленно отметила четвёртого. Не их маршрут. И тот страж сказал, что из крепости сюда через день не ходят. Тело нашли и отправились по следу, пока не развеялся. Вывел пятый адепт. Пришли выяснять, что случилось. Подвернулся он нам, кстати, но в гарнизоне, очевидно, не купились на то, что его местная ведьма пришибла. Симон, Симон, неудачно ты в кусты отошёл, нарвался на кого-то из культа. Утащили в деревню, допросили и избавились. Вот и разгадка. Я хрипло рассмеялась, горло отозвалось жгучей болью, словно его по-прежнему сжимало. Зато ряпь спадала. Я с усилием смаргнула её остатки. Раз, второй, третий. Откашливаясь и стараясь сосчитать магов из культа. Вроде шестеро прибежало. Многовато. Впрочем, о чём я? Мне и Евелизара хватит. В патруле ей делать нечего. Он смирил меня задумчивым взглядом. В крепость не распределили бы, слишком юная. Кто-то меня недооценивает. Это неожиданно придало сил. Я вжалась в дерево, не подавая виду, как по крупицам возвращаю контроль над телом. Немудрено поверить, что сдалась, в полуобмороке и напугана. Последнее и изображать не приходилось. Страх продолжал колокотать внутри, но теперь уже вместе с решимостью. Подыхать не хочу. Пусть шансы отбиться нулевые, всё равно так легко не дамся. Возвращаемся, скомандовал Велезар. Тут закончим позже. Он склонился надо мной, намереваясь поднять. Я приготовилась ударить, концентрированным светом, на пределе возможностей. Сложила пальцы в атакующем пассе. Велизар от чего-то замер. В ту же секунду, с изумлением, различила вокруг него светлое плетение, очень мощное, сковывающее, чужое. Адепты втрепинулись. Сориентировалась я в миг, сменив заготовленные чары оградила себя щитом, следом в нас прилетела ослепляющая вспышка. Взрыв света, оглушительное дребезжание воздуха. Меня едва не зацепило. Я молниеносно перекатилась по земле и, вскочив, рванула туда, откуда были направлены заклинания. Неслась я изо всей мочи, улавливая за спиной человеческие ауры, а явившееся мне на помощь не чувствовала, как и Велезара недавно. Сколько народа сейчас кинется в погоню Наверняка не всех видела. Кто-то должен был остаться с Октавией. Раз ели жива. Потенциально противников у нас больше. Паршивый расклад. Ещё несколько футов, колючий куст, оцарапанная о ветку щика. Я смахнула выступившую кровь, свернула за дерево и врезалась в Северина. Он схватил меня за плечи, встряхивая: "Ты!" Ярости в его глазах плескалось столько, что в ней можно было утонуть. "Ты!" Я перебила и констатировала: стражей с тобой нет, а магов там минимум семеро. Северин развернулся и толкнул меня вперёд для ускорения. Бежать отличное решение, поддерживаю. Перебирала ногами я, в общем-то, неплохо для той, кто минуту назад на них подняться не могла. Ничто не подгоняет лучше, чем преследующие тебя маги из культа. И вибрация их энергии, обнадёживающая отдалялась, мы уходили в отрыв. Значительных препятствий просто не встречали. Даже кусты попадались исключительно некалючие. Лес Северин знал отменно, что неудивительно. 5 лет патрулей из-за плечами. Поспевала я за ним лишь потому, что он любезно сцапывал меня за локоть, когда пыталась не вписаться в очередной зазор между деревьями. Судя по сопровождающему сие действа взгляду, делал он это для того, чтобы позже не отказать себе в удовольствии прибить меня лично. Ауры почти скрылись из зоны видимости. Значит, от нас отстали уже на десятую долю версты. Я обернулась. Глаза забегали, высматривая Велизара. Каждая отбрасываемая деревом тень казалась его укрытием. вполне мог скинуть сковывающее заклинание и готовиться внезапно появиться вновь. Сокрытие ауры у него мощное, без какого-нибудь артефакта не обошлось. Мне бы такой. Под ногами выросло препятствие, я споткнулась. Сиберин хапнул меня за шиворот, помешав улететь в канаву. Если свалишься и ноги переломаешь, сказал недружелюбно, чуть ли не пинком заставляя продолжить бег. Я тебя тут брошу, так и знай. Вред. Бросать меня надо было раньше, когда увидел в окружении адептов культа. Не привлёк бы их внимание. Ауру свою скрыл перед нападением мастерски. Не дооценила я его таланты или снаряжение, но Северин, высший магистр, а Велизар, бывший архимаг, ему удалось временно обездвижить на пару мгновений. Только благодаря тому, что в расплох застали. Повторить не удастся. Силы не равны, и численное превосходство не на нашей стороне. Но ситуация не виделась безнадёжной. Стоило вспомнить застывшую надо мной фигуру, скованную светлыми чарами, и становилось ясно: он мне непобедим. Образ из кошмаров превратился в живого человека из плоти и крови, а мы все смертны и делаем ошибки. Новые кусты, через которые пришлось пролизать, потревоженно сбросили с ветвей сухие ягоды. Красноватые плоды рассыпались по земле, оставляя приметный след. Скверно я тратила силы, ежесекундно проверяя близлежащее пространство на чужое присутствие. Прежде чем заметила впереди чьи-то ауры, Северин выругался. "Это племена", как-то определил он и остановился. "Что за день, то никого здесь?" то целое сборище. Не думаю, что случайное. Скорее всего, маговы культы ищут. Те что-то делали в лесу. Недаром Веризар сказал, что тут закончат позже. Но нам местные колдуны тоже не обрадуются. Мы сменили направление. Тупая боль в спине и затылке, не кстати напомнила о себе. Всё-таки от дерева меня приложили не слабо. Головокружение мешало всё сильнее. Я замедлилась. Северин взял меня за руку и потащил за собой так, что казалось, оторвёт. Небо темнело, деревья и развилки становились смутно знакомыми. К поляне с руинами движемся. Выбора-то нет, либо туда, либо вглубь пустошей, где у колдунов дом родной. Примятая трава, поредевшие деревья, выросшая за ними недостроенная постройка. Мы нырнули в руины, скрывшись в их лабиринте. Самая высокая стена скрыла нас целиком, и привалиться к ней было прекрасно. Мне требовалось отдышаться, а Северину достать охранные зелья. Одно он влил в себя, другое всучил мне. Выпила, скривившись от горечи на языке. Теперь атакующая магия будет бить по нам меньше. Надеюсь, это не пригодится. Может, племена задержат культ или хотя бы Велизара Да прыгалась. Мне опять достался злющий взгляд. Тебя на целительском не учили, что сама по себе ты уязвима и без боевого мага в опасных местах гулять не стоит. Не понял. Конечно, под деревом я валялась беспомощно, а моё защитное заклинание, позволившее укрыться от массового ослепления и удрать, для целительницы не подвиг. Куда тебя понесло? напирал он. Куда надо? Огрызнулась я. Сейчас это выяснять будем. Да. Потом, процедил Северин многообещающе. Как ты свою ауру скрываешь? Всё же вопрос по существу. Это постоянный эффект или временный? Долговременный, если активировать, ответил он и потряс перед моим лицом непримечательным браслетом на запястье. Видимо, разборки решил оставить для возвращения в крепость. Подарок от одного друга архимага. Не те подарки мне Данаил дарил. Ох, не те. Мирную тишину руин пронзили шорох и голоса с края поляны. Из леса кто-то вышел и не таился. Судя по вибрациям энергии, их было немало. Культ, племена, без разницы. С нами у них будет разговор короткий. А Велізару нужна я. Северин для него не более чем помеха. Уходи. оценила я ситуацию. Тебя не заметят, а вот моя аура выдаёт на собой их. Я обещала за тобой присматривать, сказал Северин таким доходчивым тоном, словно я была непроходимой идиоткой. Заверенных мне людей я несу ответственность. Насчёт веренных людей. Где стражи из отряда в деревне? Нечего их было риску подвергать из-за дурной особы. То есть их жалко, а себя нет. Суицидельной у вас наклонности, господин комендант. В ответ на мою скептическую усмешку он и бровью не повёл. Злости в его взгляде стало поменьше, отразилось даже подобие уважения. Оценил, что не цепляюсь за него с мольбами. Пожалуйста, спаси. Лучше бы вправду взял и ушёл. Не то чтобы мне не нужна помощь, но героическая смерть Северина не нужна тоже. Итак, примчался меня выручать ответственный, чтоб его. Жаль будет, если пострадает по моей вине. Да выжить хотелось очень, но не ценой чужих жизней. Тебе что, заняться нечем, кроме как из-за дурной особы подставляться? Выпиющий неблагодарно спросила я. Вся крепость в опасности, пустоши навестил культ, и их основатель тут. Его ты сковывающими чарами и приложил Да неужели, хмыкнул он. А я-то думал, кто бы это мог быть. Видимо, некоторые смогут перестать извидь, только когда скоропастижно скончаются. Вибрации приближались, да и отслеживать их было уже ни к чему. За стеной доносились шаги. Северин сосредоточился на плетении вокруг нас магического щита. Упёртый, я осторожно заглянула в дыру в каменной кладке. из которой неплохо просматривалась поляна. На За занестройными рядами обрушенных временем стен по травяному ковру ступали маги из культа. Шестеро моих новых знакомых, и почти все колдовали по пути невидимые для меня, а значит, тёмные заклинания. Пасы были узнаваемы, вытягивающие жизненные силы облака. Одно радовало: Велизара среди них не было. Пока что. племенами занят. Вот бы в лес могущественный колдун нагрянул и отвлекал его подольше. Их в три раза больше, сообщила я шёпотом. И они готовятся напасть. Северин кивнул, закончив накладывать щит. Мощным получился, прочная вязь петляк петле. Выходит и вместе остаёмся. Уходить ему поздно. Аура аурой, а укрытие из руин посредственные. Незамеченным не выберется, даже если захочет меня бросить. О свидетели культу ни к чему. Дымное облако тьмы на нас напало злостремительно. Непроглядная голодная завеса, предельная концентрация. Щит сдерживал натиск, тая по частям, давая драгоценное время. Северин вложился в рассеивающие чары, я сомкнула ладони, накапливая между ними свет. пульсирующий, густо обжигающий, собранные силы магии на кончиках пальцев. Заклинание сплела одновременно с Северином. Он справился. Облако разорвалось на тёмные клочки. Я выпустила поток раскалённой энергии, направив через стену, прицельно во вражеские ауры. Со свистом ударная волна сбила с верхушки камни, забираясь с собой туда, где стояли враги. Грохот, искры, чей-то вскрик. Северин, не глядя, добавил залп света, потому что смотрел при этом на меня так поражённо, будто я попала в него. От адептов прилетели пары дымчатой тьмы, разбившиеся о его обновлённый щит. Я отправила им вторую волну, не особо целясь. Задела стену. Шаткая конструкция рухнула, посыпались камни. Поднятые из земли моим вихрем света, они улетели в адептов. Размазжив кому-то голову, минус 1. Нам ответили накинутым тёмным маревом. Я пригнулась, спрятавшись за огрызком стены. Северин приземлился рядом, не сводя с меня ошамлённого взгляда. Впрочем, колдовать рассеивания не забывал. Тьма вокруг нас наровила сгуститься, недостёна дрожала, за воротник сыпалась труха. Он прищурился и повторил тот вопрос, что задал мне при первой встрече. Ты кто? Таск, ему у тебя есть шанс отбиться. Я выставила руку в контрзаклинании, отбрасывая хлынувшую сверху тёмную волну. Не зевай. Северин отразил другую. Третья ударила в каменную кладку. Наше ненадежное укрытие окончательно обрушилось. Не сговариваясь, мы под щитами рванули вглубь лабиринта, куцелевшие в тени повыше. Кои как нагромождённые друг на друга камни обещали крайне недолгую защиту. Что ещё умеешь, спросил он. Всё, не стало я скромничать, только боевое, а не целительское. На лице Северина застыло неподаваемое выражение, даже жаль, что любоваться некогда. К его чести, взял себя в руки он быстро, рассеял заклубившийся над нами дым и сказал: "Первым делом надо от их целителя избавиться". Самые щуплые из них, чуть поодаль ото всех стоит, наблюдательный какой. Я вот проморгала. Да, целителя необходимо вырубить, чтобы не ограждал своих от олевиной доли наших заклинаний. Отвлеку их, решила я. А ты, целься в него. Прежде чем Северин успел возразить, я высунулась из-за стены в столь плотном щите, на который была способна. Адепты среагировали чередой тёмных плетений, Сгорем пополам поглощённых моей защитой. Ожидаемые заклинания колдуют. Марева для замедления, волны тьмы с атакующими импульсами, вытягивание жизненных сил. Но их чары куда мощнее обычных, либо противники могущественные маги, либо используют усиление запрещёнными ритуалами. Дальше могут и смертельное проклятие метнуть, если окажемся в зоне прямой видимости. Или Велезар не разрешил. В меня, возможно, а вот на Северина это точно не распространяется. Пока я работала приманкой, он успел выпустить поток подвижного света. Ворах искр ловко обогнул тёмных магов, ярко вспыхнув за их спинами. Целитель повалился на землю. Я юркнула обратно за стену, потирая ноющее плечо. Всё-таки заделать мой щит не выдержал. Ладно, Ранение ерундовое, равносильно ушибу, и лечить-то сейчас не стоит. Я перевела дыхание. Северин стряхнул с пальцев остатки колючих искр. Адептов против нас осталось четверо. Вот только время не на нашей стороне. Надо гасить их быстрее и удирать, пока не подоспел Велезар или местные ведьмы с колдунами, умеющие натравливать лесное зверьё. Ударим мы вместе, осведомился Северин. Едва кивнула, он накрыл мою руку своей. В наших соединённых ладонях заструился свет, стремительно накаляясь, вплетая незримые нити в его узор, я почувствовала покалывание на коже от льющейся чужой силы. Наколдованная вспышка обещала быть мощной, тёмные маги особенно оценят, если очнутся потом. Из-за стены метнулась тьма. Северин резко притянул меня к себе. Его плетение изменилось на защитное, я тоже перестроилась. Неожиданно доверившись, не прогадала. Реакция у него лучше моей. Направленные в нас боевые импульсы чуть сбили с ног. Объятия Тьмы накинулись, удушающие. Мы выстояли, развеев вражеские чары. Из каменной кладки повыпадали камни. В образовавшихся прорехах стены виднелся целительный свет. в котором тонули людские фигуры, больше, чем было. Одной из них я узнала бы из закрытыми глазами, от размытого облика явственной исходила опасность. Велезар своих со мной не бросил. Я чудом не сбилась со следующего защитного плетения. К горлу подскочил ком на силу проглоченный. С другой стороны поляны раздались боевые крики, неразборчивые. Нет, незнакомые племена. Северин разорвал нашу связку и отправил ядовито яркое рассеивание за стену в скопление целительного света. Заискрило так, словно впылающее пламя ядрёного зелья блеснули. Стрельнула до небес. Наложенный им щит отбил ответный залп тьмы. Земля тряслась. Выкрикивающие непонятно голоса приближались. Отлично. Подоспевшие дикие колдуны из пустоши не повод для радости, но теперь культ не сможет целиться лишь в нас. Стена посыпалась. Мы ринулись назад, к другой, более дальней и целой. Догнала эманациями с отпечатком телена и смерти. Они мерзко дребезжали, сотрясая воздух. Тёмное проклятие, метящее в Северина. Но глубоком вдохе я влила в наш щит столько магии, что закружилась голова. Моё плетение отразило проклятие. Дребезжание стихло. Северин привалился к стене, бледный, зато живой. "Не хило", прохрипел он, стряхивая с шеи труху, в которую превратились охранные амулеты. "Всё нормально, не попало". "Хорошо. И что не попало, и что кто-то зря потратил так много сил". Уж не Велизар ли? Надеюсь, не скоро повторит. Не всемогущий же. Я поправила свой охранный амулет, из кармана просыпался пепел. Самоцветы провели энергию, усилив мои заклинания и обратились в ничто. Обидно. Славное было подспорье. Но что мешает взять ещё? Тайник-то рядом, за мной, сказала я Северину и по памяти кинулась в лабиринт руин. Послушался молча, хотя по глазам отчётливо читался не самый цензурный вопрос. Видимо, зодёрную меня больше не принимал. За нами гнались щупальца едкого дыма. Воздух тяжелел от отголосков обоюдно развеенных боевых заклинаний. Было не до счёта шагов и осмотра нижней каменной кладки стен, ноплутать не пришлось. Мешок на земле выглядел приметнее любых меток. Я подхватила его, Вытряхнула содержимое в траву. Так ты за этим сюда ходила? презрительно поинтересовался Северин. Как заурядно, то зачем я ходила, уже не в мешке, прошептала я, будто его слова меня задели. Не привередничай, бери, что дают. Он выбрал амулетов взамен рассыпавшихся. Я загребла камни с янтарными прожилками. отточённых, вызывающих к дару касаний, они наполнились магией, засверкали, помогут, добавив мощи любым нашим чарам. Адепты культа догонять нас не спешили. Преследующий по пятам дым прилетал реже. Они определённо вели бой на два фронта. Пространство взрывалось звуками заклинаний. Что происходило на поляне, я не видела, просто слышала крики и чувствовала вибрации чужой энергии. и многочисленных боевых импульсов. Идеально, чтобы культ насмерть сцепился с местными колдунами, а мы улезнули. Но вряд ли нам так повезёт. Путь к отступлению лучше организовать немедленно. Накрываем поляну оглушающими чарами, прикинула я. И бегом отсюда. Вдвоём заклинание на такую кучу народа не наложить. Северин посмотрел на меня как на сумасшедшую. Никакие камни не спасут. Ты хоть представляешь, сколько понадобится сил? Ты, высший магистр или кто? Я уставилась на него с наигранной недоверчивостью. Он вернул мне ещё более выразительный взгляд, мол, не в себе сомневается. На мой счёт не переживай, я полна сюрпризов. Северин поджал губы, всей своей мимикой демонстрируя, где видел мои сюрпризы. Но вариантов у нас было не густо. Или сумеем удрать? Или сгинем в этой бойне, или дождёмся, пока культ с полименами разберутся, кто кого, а потом попадём в лапы победителя. Он принялся дальше рыться в сокровищах моего покойного наставника, отбирая полезное. Я сосредоточенно нависла над камнями, наполнив их магией до отказа, прислушалась к себе. Вдох, нырок в глубину собственного сознания, туда, где переход между сторонами, два берега бурлящая река энергии, передо мной пылал свет. Далеко позади клубилась тьма, манила обратно, будто скучала. Я ей не повернулась к ней, приблизилась к свету плотнее. Он вспыхнул ярче, не принимая до конца, шипя и противясь нашему слиянию, посыпались искры. Я ловила их, копя злость. Ну, в отличие от тьмы, он хоть не врёт, что не хочет считать своей. К горлу подкатило тошнота. Меня выкинуло в реальность. Отрастёкшейся по венам ярости внутренне потряхивало. Мне терпелось сбросить её в бою. Северин мое его состояние не заметил, да и был занят. Вражеские заклинания до нас по-прежнему долетали. Его точные и выверенные движения мастерски складывались в пассы, отражая атаки. По-моему, если бы он не выпендривался во дворце то в будущем вполне мог архимагом стать. Я помогла обновить защиту. Северин навешал на меня амулетов изыенника и произнёс: "Начинай". Я сконцентрировалась, смыкая ладони, чувствуя силу магии и бушующих эмоций. Позже это аукнется болезненным опустошением, но то позже. А сейчас пора выбираться. Свет пульсировал внутри. Просился наружу, упрекая в жадности. Наколдованное оглушение обещало быть очень действенным, но отсюда, из-за стен лабиринта, покрытие заклинания будет слабее. Залить бы врагов им целиком. Я знаю, что делаю, прикрой, попросила Северина и встала. Оставив ему напитанные энергией камни, попыталась вскарабкаться по выступающим частям кладки наверх. Он опешил, Но подсадил, помогая забраться на стену и встать в полный рост. Меня окутало его щитом, взору открылась поляна, ставшая полем боя. Сверкание плетеней, обломки разрушенных стен. Десяток магов из культа, противостоящих куда большему количеству одетых в шкуры колдунов с палками, с наконечников которых угрожающе пялились пустыми глазницами нанизанные черепа. Меня заметили тотчас, полетели атакующие импульсы. Щит и амулеты сдержали их. Однако счёт шёл на секунды. Сила клокотала, требуя выхода, и я освободила её, раскрыла ладони, выпуская сплетённое заклинание, выплёскивая из себя магию, направляя дальше, разливая вокруг везде чары Северина вплелись в созданное мной полотно. Оно развернулось. Бешеные колебания, тяжесть воздуха, вспышка света, одна, другая, третья. Поляну залило сиянием, ярким, едким, ослепительным. Спустя секунду он померк, осталась лишь двое не впавших в ступор: Велезар, чья довольная улыбка удивляла, пугая до дрожи, и одетая в меховое платье старая женщина. с перьями в растрёпанных волосах. На её морщинистом лице читалось недоумение, по истребиному хищные глаза впились в меня. Я шатнулась, Северин втощил меня со стены, потянул прочь из руин, с поляны, обступил лес. Под ногами с невероятной скоростью пронеслись дёрные, мятая трава. В мыслях царил разброд. От недавнего выплеска магии мутило и накатывала слабость. Заросли слились в единую зелёную линию. Небо нависло непроглядной серостью, будто тучи сожрали солнце без следа. В себя привёл рык, раздавшийся из-за кустов. Северин замер, рывком заставил остановиться и меня. Ветви раздвинулись, вышли волки, беря нас в полукруг. Много, целая стая. А силы на исходе, мои, так точно. Пара десятков звериных глаз глядели только на меня, неотрывно. Ты привлекла внимание ведьмы, констатировал Северин, той самой из легенд. Волки оскалились, готовясь накинуться, я медленно попятилась. "Беги", велел он. "Ты их цель, но натравливающее заклинание спадёт едва окажешься далеко. Я их задержу и успокою". Точно, поняла, что убегать от волков плохая идея, но эти-то заколдованные, решив, что Северин ерунды не посоветует и после всего убиваться ради меня не станет. Я развернулась одновременно с наложенным им на стаю заклинанием отвлечения. Волки озадаченно мотнули мордами, уставившись в одну точку и потеряв меня из вида. Я помчалась куда глаза глядят, не разбирая дороги. Замеркали деревья и кусты. Рык за спиной не доносился, звуков борьбы тоже, а Северин умеет с местной живностью ладить. Но чем быстрее я окажусь дальше от стаи, тем быстрее он сможет убраться из леса, в котором нас по-прежнему могут преследовать племена и культ. Покрытые густой листвой ветви загородили обзор. Я кинулась сквозь них, задев плечом шершавый ствол появившегося на пути дерева. Плечо отдало болью. Напомнив о том, как я неосмотрительно его не залечила, потеряв равновесие, я влетела в очередные заросли. Твёрдая земля внезапно кончилась. Разверся обрыв. Запаз delayed торможение. Уехавшая из-под ног опора. Это слишком глупая смерть, пронеслось вихрем в голове. А потом мир перевернулся. Небо закрутилось в безумном танце с землёй и наступила Ненавистная темнота.